Часть третья. Чувства. Глава четырнадцатая. Три струны. Семисен. Цую ознаменовался оглушительным громом и проливным ливнем. 9 июня я проснулась в шесть часов утра от шума воды. Протекла крыша, из потолка капала. Начался сезон дождей. Цую. По-японски это означает «сливовый дождь» или «гнилой дождь». В июне созревают пестрые, налитые спелой желтизной плоды сливы и создаются идеальные условия для роста всяких грибков и плесени. Она появляется всюду – в чуланах, на кухне, в ванной. Погода стоит теплая и влажная. Мокрая невозможно высушить, сухое – отсыревает. Если кимоно как следует не проветрить после того, как снимешь, на рукавах, в складках, всюду, куда попадает пот, появляются пятна плесени.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 При мне был старый Нагаута Семисен, который я привезла с собой из дома. По сравнению с другими инструментами, на которых исполняется музыка иных стилей, на моем Семисене очень тонкий, изящный гриф. Поэтому, когда я стала изучать Коуту, я взяла на прокат инструмент погрубее, с более солидным грифом и толстыми струнами. Мой же, завернутый в зеленый сатиновый чехол, покоился у меня на комоде. Однажды, Сидя в тишине одна, когда дела не делались и выходить не хотелось, потому что на улице сырость и мрак, я услышала какой-то щелчок. Подумав, что бы это могло быть, и не найдя ответа, я снова уткнулась в книгу. Через несколько дней я решила посмотреть на свой семисен. Вынула его из чехла и на тебе, по самой середине деки дыра. Мне стало обидно и стыдно одновременно. Я же прекрасно знала, что можно ожидать от Цую. И еще мне показалось, что мой Семисен лопнул от ревности. Он лежит без движения, а я занимаюсь на другом. «Бедный ты, бедный, Осями!» — подумала я и рассмеялась про себя. Я антрополог, очеловечила бездушную вещь и назвала ее, как нежно называют Симисен-гейши. Что поделаешь, видно, по-настоящему вжилась в свою новую профессию. Семисэн, три струны, которые кормят женщину и обеспечивают ее жизнь, служат своеобразным символом ремесла гейш. До войны... Каждая девочка, решившая стать гейшей, была просто обязана научиться играть на семисцене. Даже сейчас, при нынешнем разделении гейш на танцовщиц и музыканш, серьезная танцовщица берет уроки пения и игры на семисцене, чтобы глубже понять и лучше исполнить свой танец, хотя никогда не будет выступать как инструменталист. Несмотря на появляющиеся у гейш всякие причуды, вроде моды на гитару, было такое веяние в 1960-е годы с целью привлечь молодежь на выступление гейш, семисен было и остается главным инструментом гейши. Прототип семисена пришел в Японию из Китая через Корею в 1560 году. В течение последующих ста лет он принял здесь свою нынешнюю форму и стал материальной основой возникшей здесь особой женской культуры и искусства, получивших название гейша. Где бы ни появилась гейша, ее всегда сопровождает Симисен».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 Вместо тренькающего и заливистого семисена там прижился и остается в богатых домах поныне арфоподобный кото с тринадцатью струнами. История семисена повторяла все перипетии тех, кто на нем играл. В эпоху Идо, подобно некоторым другим формам народного искусства, семисен подвергался гонениям. Случалось, что его запрещали, но любовь и привязанность к нему в народе спасала его, он выжил и на нем продолжают играть. Даже в конце XX столетия Симисен не сдаёт своих позиций и остаётся в Японии популярнейшим инструментом наряду с фортепиано, скрипкой, гитарой и такими типично японскими инструментами, как арфа-кото и бамбуковый сякухати с его характерным хриплым звучанием. Симисену не грозит исчезновение, как это случилось с его предшественником Бива. Гарантией является его популярность не только у гейш. В последнее время его все чаще можно встретить в руках музыкальной молодежи Японии. Однако старинные стили игры на семисене сохраняются исключительно благодаря нескольким старым гейшам. Сегодня чаще всего на семисене исполняются такивазу, киёмота и нагаута. Самый популярный жанр – нагаута, длинная песня. Ее изучение является основой любительской школы классического пения. Поэтому как молодые гейши, так и вообще девушки среднего класса свое обучение игре на семисене начинают именно с нагауты. Поселившись в Киото и готовясь стать гейшей, я брала уроки нагауты у преподавательницы Кинэя Кимихацу. Занятия проходили в маленькой комнатке на верхнем этаже одного чайного домика в Пантатё. Уроки шли строго по расписанию. Как раз передо мной занималась Титеру, И когда я приходила немного раньше назначенного срока, то могла слышать, как Этитэру неумело тренькала простенькие пассажи в сопровождении терпеливых подсказок и поправок преподавательницы. Этитэру была молодой гейшей, только что переведенной из «Майко», И Нагаута ее особенно не интересовала. Она была одаренной танцовщицей, и, по всей видимости, владение инструментом ей никогда бы не понадобилось, но необходимость обладать элементарными умениями и знанием музыки в ее сознании отложилась.